Эпилог. Приближалась осень. Возвращаясь с летних пастбищ, кочевые караваны снова перевалили Чингис и потянулись один за другим в долины. На земле, где некогда родился Абай, на стоянке аула его матери, неподалеку от зимовки Жедебай, выросли высокие травы, настало время косить. Пестик кругом пожелтел, одинокая возвышенность ортена густо заросла седым ковылем, её выгоревшие склоны побурели. Унылый вид увядающей природы представлял образом обветшалого мира, напоминая о горестях минувших времён. Последние дни На опустевшем безлюдном жедыбае, тихо дремавшем в забыти, единственным живым движением было это непрестанное колыхание трав. Некогда здесь, на жедыбае, под крылышком старой бабушки Заре и доброй матери Ужан, счастливо и безбечно, как маленький жеребёнок, рос мальчик Абай. На этих каменистых бугорках и прогалинах, окружённый густыми зарослями высокого чая, он играл и резвился. Тепеть на склоне небольшого холма к востоку от зимовки возник просторный и высокий четырёхугольный мавзолей, видимо, воздвигнутый недавно. Внутри, в левом его углу, находится старое высокое надгробие. Поверхность его выветрилась, но грани углов сохранились. На камне начертано имя Паспана. В середине лета возле могилы Паспана появилось ещё одно, новое, такое же высокое надгробие. Здесь похоронен Обай. Сегодня эти могилы посетили кочующие караваны многих аулов. С утра здесь побывало множество народа: матери и отцы, ведущие во главе кочевья, ребятишки, скачущие на двухлетках стыгунах, пастухи и батраки, перегоняющие стада. Никто не прошёл мимо. После полудня К могилам потянулось все население аула Абая. Мужчины и женщины, старики и молодые. Верхом на телегах, а то и пешком, густой человеческий поток хлынул к мавзолею. Просторный четырехугольный могильник, прохладный и обширный, начисто вытоптанный двор до отказа заполнились садами на взрыт плачущими людьми. Уже столько горючих слез было пролито со дня смерти Абая, столько высказано бессвязных из сердца исторгнутых возгласов скорби и причитаний, что настала теперь пора родиться у этой могилы настоящему песенному слову, об ушедшем достойному его высокой жизни». Когда жедания людей оплакивающих Абая начали утихать, какая-то пожилая женщина громким и скорбным голосом завела поминальный плач. Отчётливо слышные всем, неоднократно повторялись в её песне два слова: Кос-конер, кос-конер. Двое смолкнули. «Кто это? Чей голос заводит плач?» Спрашивали стоящие у входа пожилые люди. Им отвечали «Зайнеп». А женщины помоложе, оборачиваясь назад, шептали «Му-ла-па». «Зайнеп»? училась мусульманской грамоте. Она сама сложила свою песню, исполненную глубокой печали. Двое смуглых, так величаво она своего давно умершего мужа испана и лежащего рядом любимого брата его Абая. И внимая скорбному голосу Зайнеп, люди долго и молча плакали. Затем, когда стала утихать ее песнь, впереди у самой могилы Абая возник новый, необычайно мягкий, сильный и очень высокий голос, который строился с серебряными переливами. Это плакала прекрасная супруга Абая, Айгерим, которую он всю жизнь любил преданно, восхищенно. Долгое время молчавшая эта удивительная певица теперь отдавала всю свою душу и всё своё мастерство в вдохновенной песне скорби. В этой песне прощания были новые светлые думы. В ней было своё печальное изящество, доселе незнакомое слушателям, и слова её были свежими и ныне не похожими на те, что произносились в поминальных плачах обычно. Эти слова сложил Дармен. О волнующей грустью протяжный напев родился в сердце самой Айгирим. И эта вдохновенная песнь, которую без слёз чистым и ясным своим голосом пела Ай-Геримм у могилы Абая перед лицом его родного народа, была не просто причитанием об ушедшем, одним из тех, что во множестве посвящались ему ежедневно. В ней дар поэтического слова слился со стихией прекрасной музыки. Соединившись вместе с тем, Всеродичи сердца воздвигали по эту бессмертный памятник искусства. Тосту произносила сейчас Айгерим, никто ещё никогда не говорил о Бабае. Устами его верной супруги сын народа Дармен обращался к Абаю от имени всего народа. Чем дорог народу Абай? За что его чтут люди? Его словами плакали обездоленные, горемычные матери. Его мыслями вооружались доблестные мужи. Его голосом молодёжь говорила с будущим, отвлекаясь от зла прошечьего устремляясь к светлой надежде грядущего. Потому-то не умерш, Абай. Подумайте, можно ли сказать о нём его больше нет? Может ли умереть бесследно исчезнуть тот, кто оставил после себя бессмертное слово? Великий человек, обращавший взоры свои в золотую высь, никогда не умрёт, говорил ты обояга. Пока будет жива на земле хоть единственная душа, дочь или сын народа твоего, в нём будешь жить и ты. Впереди у небесной черты забрезжил рассвет, говорил ты. Значит, в нем разгорается и твой свет, В нем будешь сверкать и ты. Нет, народ благодарный твой Смерти тебя не отдаст. Когда с жалобным криком на ЖДБАЯ Ты появился, чтобы жить, Добрая мать твоя, Ужан, Под защиту тебя взяла. Это... Одна твоя мать мир праху её. Сегодня приемлет, как сына, тебя другая бессмертная мать. Отчизна в далёкую светлую жизнь в бессмертии тебя уведёт. Есть дух, над которым смерть не властна. Такая Душа у тебя. Так пела Айгерим у свежей могилы Абая, Утверждая неувидаемую вечную жизнь его в народе. Чудесный голос скорбной певицы Возводил прекрасный купол над гробом поэта. Песня трепетала в небе, как белоснежные крылья лебедя, парящего в бездонной синеве неба, сверкающего золотом солнечных лучей. Не взмахили крылья в благородные птицы, веют над склоненными головами людей. Не ее ли прощальная песнь раздается в сердцах плачущих? Тот, в чью душу вошла эта вдохновенная красота, Сохраните её в памяти на всю жизнь. Так в скорбный час расставания была спета последняя песня Айгерим. Вместе с этой песней навсегда замерли звуки прекрасного голоса, некогда опьянявшего Абая. Печальная душа высокого искусства Айгерим угасла у могилы Абая. Вместе с ним отошла в небытие. Если по собственным словам её вместе с обоем ушла из её объятий любовь, то вместе с ним угасло в её сердце искра песенного дара. Серебряный чудный голос певицы навеки замолк у неё в груди. Больше она никогда не пела. Потёсённый и бледный Дармен не сводил глаз с могилы Абая. Рядом с ним плакал сын Даркембая, взрослый юноша Рахим. За ним теснились Усен, Мурат и Шакет, некогда желанные маленькие гости Абая. И чувствуя на себе их горячее дыхание, Дармен давал ушедшему пламенный обед как золотой клад. Буду беречь оставленные вами ростки будущего. Отец. Драгоценны ваши семена. Он ни на минуту не забывал о последнем вдохновенном слове Абая, в тоске вопрошавшего безмолвное небо о судьбе рассеянных им по свету зёрен грядущего. Теперь Дәрмен понял, что это было самой глубокой и важной тайной всей жизни Абая. Слушая Айгирим, Дәрмен мысленно искал ответа на страстную мольбу поэта. Нет. Не погибнет твоё семя, выше кочдимое, отец. Твоя жизнь не пройдёт бесследно. Пусть сейчас ещё нет широкошумной рощи, осияющей цветущие луга, но по всей беспредельной шири степей рассеяны и взойдут твои семена. Возрастут во множестве, в невиданном доселе цветении. Они будут расти ввысь, укрепляясь с годами ради этого всю свою жизнь до самой смерти клянусь я беречь лелеять драгоценные твои слова я оправдаю заботу твою дорогой отец так в песне плечи верной своей подруге абай вступил в бессмертие песня айгерим и произнесённые её устами слова Дармэна стали началом нового искусства возникшего после Абая потому-то в этой песне и совершилось его второе рождение и как бы для того чтобы засвидетельствовать это К его могиле стекались все новые и новые люди из многочисленных кочевых караванов. Удрученные своей печалью, погруженные в свои мысли Айгерим, Дармен, юные друзья Абая, семипалатинские школьники не заметили, как росла толпа у них за спиной. Отцы Абая. И матери, бессмертный народ, принимали новое рождение Абая. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати «Край». Украинского общества слепых. Чтал Николай Кози. Звук режиссёр Тамара Куликова. Киев 1989 год.